Фонтан. Не поднимай, подруга нежный, свой взор, что опустила вниз, Застывший в позе той небрежной, как захватил тебя сюрприз. Фонтан в саду весь день болтает, и ночью не умолкнет он. Восторг он сладкий выражает, в него я страстью погружен. Бьет сноб, весь пламенея, статысячным цветком и резвая фибея смешала краски в нем, он падает слабее широких слез дождем. Вот так твой дух, испепеленный огнем пылающих страстей, наверх, в обширность небосклона, летит быстрее и смелей, а позже никнет, умирая, Крустя в тоскующей волне, путем незримым проникая и падая на сердце мне. Бьет сноп весь пламенея стотысячным цветком, И резвая фибея смешала краски в нем. Он падает слабее, широких слез дождем. Ночь даст тебе очарование. Так сладко мне, обняв твой стан, Внимать извечное рыдание, Что погружается в фонтан. Луна, звон вод и час полночный, Кругом дрожание ветвей — печали нашей непорочной блеск зеркала любви моей. Бьет сноб весь пламенея статысячным цветком, и резвая фибея смешала краски в нем, он падает слабея широких слез дождем.